Глава девятая. Дэну всегда нравилась тишина, но сейчас, когда он вез Эрин домой после праздничного вечера в клубе, даже на его вкус молчание затягивалось. Он надеялся, что они отлично проведут время на празднике, но все пошло наперекосяк. Эрин была несчастлива. Он разочаровал ее и тем самым невольно причинил боль. Дэн ненавидел себя за это. Никогда в жизни он не испытывал таких противоречивых чувств к женщине. Эрин ему очень нравилась, но он не мог ей дать то, чего она хочет. Радость, которую он увидел в ее глазах, когда Уилл сделал предложение Эмберли, любовь, с которой она обнимала ребенка, энтузиазм, с которым Эрин обсуждала предстоящие свадьбы, отрезвили его, как крепкая пощечина. Дэн бросил быстрый взгляд на Эрин, и она ему слегка улыбнулась, но в ее улыбке ему увиделась печаль. Он припарковал машину около коттеджа Эрин и помог ей выйти. Она вложила свою узкую ладонь в его, и Дэн сделал глубокий вдох. Он еще не готов был ее отпустить, у них впереди целый месяц. Эрин действительно много для него значило, больше, чем он сам ожидал, но он понятия не имел, что с этим делать. Он не умел строить серьезные отношения и не собирался меняться. К тому же время года подогревала его решимость. Мать Дэна ушла из дома как раз перед Рождеством. Эрин не была девицей, попавшей в беду, а он вовсе не прекрасный принц, и сценарий «Долго и счастливо» ему совершенно не подходит. Дэн был напуган до чертиков. Эрин подошла к входной двери и вставила ключ в замочную скважину. Когда она обернулась, что-то вспыхнуло в ее глазах, и Дэн растерялся. Он боялся, что она уедет, и боялся, что останется. Эрин. Она прижала палец к его губам, а потом поцеловала. «Не надо ничего говорить, Дэн. Просто заходи в дом», — прошептала она. Дэн не мог ей отказать. И не мог отказать самому себе в том, чтобы провести с этой удивительной женщиной еще немного времени. Он взял Эрин за руку и повел в спальню, туда, где не нужно ничего говорить. туда где поцелуи и прикосновения были единственной формой общения. В понедельник с утра Эрин пробежала три мили и вернулась в свой коттедж, уставшая и спотевшая. Она с удовольствием приняла горячий душ, напомнив себе, что ноябрь подходит к концу. Прошедшие выходные она с удовольствием посвятила шопингу в компании Челси. Каждое утро Эрин подолгу бегала, а почти каждую ночь проводила с Дэном. Но это уже был не тот мужчина, с которым она познакомилась в темной лошадке. Он стал гораздо осторожнее в том, что говорил, и гораздо решительнее в том, чтобы не слишком с ней сближаться. Пропасть между ними увеличилась с каждым днем, но ночи по-прежнему были полны неги и страсти. В отличие от Дэна, Эрин не могла примириться с этими противоречиями. В каждом его поцелуе, в каждом прикосновении чувствовалась его страсть. Но как только наступало утро, он снова становился далеким и отчужденным, будучи при этом все таким же добрым и щедрым мужчиной. Эрина отчаянно цеплялась за эту доброту и щедрость, и они давали ей крошечную толику надежды на то, что произойдет нечто такое, что ей не придется уезжать. Но в глубине души она понимала, что обманывает себя. Она должна попрощаться и уехать, причем чем раньше, тем лучше. Но речь шла не только о Дени она пообещала уиллу провести праздники с его семьей к тому же ей не хотелось пропустить первое рождество фэй кроме того все ли ее никто не ждал все друзья эрин были здесь в роэле штат техас эрин как раз вытирала волосы полотенцем когда зазвонил ее телефон она быстро накинула халат и взяла трубку на пятом гудке я уже начал думать что тебя нет дома сказал дэн «Нет, я просто была в душе после пробежки». «Помощь нужна?» «Я справлюсь, Ханд. улыбнулась Эрин. «Какие новости?» «Помнишь, я считал, что бродягой может быть Брентли Джеймисон?» «Да», — сказала она, вмиг посерьезнев. «Сын конгрессмена, верно? Боюсь, это не наш парень. Ты точно в этом уверен?» «Полиция связалась с конгрессменом Джеймисоном». И выяснила, что его сын проходит лечение от наркотической зависимости в закрытом реабилитационном центре уже полгода. У него нет доступа к компьютеру, и к нему допускают только очень узкий круг посетителей. Это не он, Эрин. Ты уже сказал, Челси? Да, она, конечно, очень расстроена. Не стоило мне упоминать об этом, не имея более конкретных доказательств. Челси знает, что ты пытаешься ей помочь, и ценит все, что ты делаешь. И все равно ничего не вышло. В жизни порой так случается, Дэн. Что ты делаешь вечером? Вечером? У меня горячее свидание с классным парнем и двумя девчонками. Ах, да, точно. Ты же ужинаешь с Уиллом Эмберли и Фэй. Хорошего тебе вечера. Спасибо. Я ужасно соскучилась по этой маленькой красотке. И, Дэн, спасибо, что держишь меня в курсе расследования. Не за что. Эрин хотела попросить его приехать к ней попозже, но промолчала. Она не хотела навязываться. «Тогда увидимся завтра вечером, милая. Я принесу ужин с собой. Приведешь с собой счастливчика? Я по нему соскучилась. Младенцы, собаки. Я могу и заревновать. Если бы только это было правдой». Несколько минут спустя телефон Эрин снова зазвонил. Она посмотрела на экран и растерянно моргнула. Здравствуйте, миссис Лоуренс. Привет, Эрин, как ты? У меня все хорошо, спасибо. Рада слышать. Боюсь, у нас возникла ситуация, напрямую связанная с твоей работой. Я понимаю, что звоню в последний момент, но мы находимся в крайне затруднительном положении. Что случилось? Сердце Эрин бешено стучало. Неужели она потеряла работу еще до того, как успела на нее выйти? Эрин охватила паника. Но с другой стороны, если ее не возьмут, Она может остаться в Техасе, чтобы найти работу здесь. Дело в том, что музыкальный руководитель, на чье место ты должна была выйти, ушла в декрет прошлой ночью, на семь недель раньше. О, боже мой, она в порядке? Джоди родила мальчика в четыре утра. К счастью, и у малыша, и у мамы все хорошо. Но им какое-то время надо будет побыть в больнице под наблюдением врачей. Слава богу! Эрин понимала, что последует за этим. Как ты понимаешь, это ставит нас в непростое положение. У нас нет никого, кто мог бы взять на себя постановку рождественского спектакля, а дети с нетерпением его ждут. Джоди работала с ними над песнями, родители шьют костюмы. Поэтому мой вопрос к тебе вот какой. Эрин, не могла бы ты подумать над тем, чтобы приступить к работе уже со следующей недели? Таким образом, у тебя будет целая неделя, чтобы познакомиться с детьми и подготовить их к выступлению. Я понимаю, что это сложно, а может быть и вовсе невозможно для тебя. Но мы надеемся на чудо. Эрин понимала, что это предложение способно решить дилемму с Дэном. Уехать сейчас будет гораздо разумнее, чем через месяц. Лучше поставить точку прямо сейчас. У нее не было причин оставаться в Техасе, а в Сиэтле ее с нетерпением ждут. Чудеса иногда случаются. Я приеду, как только куплю билет на самолет, прилечу в Сиэтл и сразу вам позвоню. «Правда?» — в голосе женщины звучали неподдельные радость и облегчения. «Эрин, ты мой герой. Не знаю, как тебя благодарить». «Не надо благодарить меня. Я рада помочь. В любом случае, никаких особых планов на праздники у меня не было». «Зато теперь есть». «Да», — сказала она с плохо скрываемой горечью. «Теперь есть». На следующий день Эрин бежала привычным маршрутом мимо гостевых домиков и пастбищ. Это был ее последний день здесь. Последний раз она вдыхала пряный техасский воздух. Эрин намеренно изнуряла себя долгой выматывающей пробежкой, чтобы ни о чем не думать. Прошлым вечером она попрощалась с Эмберли, Фэй и Уиллом. Они пообещали не терять связи ни в коем случае, и Эрин торжественно поклялась присутствовать на их свадьбе. Друзья крепко обняли Эрин, пожелав ей удачи на новой работе, и она почувствовала себя нужной и любимой. К тому времени, как Эрин добралась до своего коттеджа, она передвигалась со скоростью улитки. Это смешно, в конце концов. Бег до полного изнеможения ничего не решит. Она должна набраться смелости и рассказать Дэну об отъезде, когда он придет к ней сегодня. Но она боялась приближения того момента, когда закончится лучший месяц в ее жизни. Эрин сбросила с себя одежду и быстро приняла душ, который понемногу восстановил ее силы. Вытершись и надев чистую одежду, Эрин подошла к шкафу и достала из него чемоданы. От одного только взгляда на них у нее больно защемило сердце. Двигаясь словно на автопилоте, она начала методично складывать вещи. Практически каждая вещь была связана с каким-то приятным событием в Техасе. Эрин прижала к себе блузку, в которой была в тот вечер, когда они познакомились с Дэном в темной лошадке и грустно улыбнулась. Вскоре все вещи, за исключением некоторых мелочей, были упакованы. Эрин хотела поблагодарить Клея и Софи Эверид за гостеприимство, но они были в отъезде, поэтому Эрин взяла бумагу и ручку, чтобы написать им небольшое письмо. Слезы наполняли ее глаза, когда она заканчивала свое послание. Эрин вдруг поняла, как много для нее значит это место. В некотором роде здесь, в Техасе, Эрин стала другой женщиной. Она научилась рисковать и стала сильнее. Здесь она впервые по-настоящему полюбила. Она запечатала конверт, словно закрыв еще одну дверь в Техас. Остаток дня Эрин провела в уборке, и теперь коттедж просто сиял чистотой. Собрав большой букет полевых цветов, Эрин поставила их в вазу на каминной полке, зажгла свечи с ароматом корицы и яблок, и домик, наполнился праздничными ароматами. К пяти часам солнце начало садиться за горизонт, и вечерний воздух стал по-настоящему холодным. Эрин надела свой любимый наряд, объемный кремовый свитер и длинную черную юбку и подошла к окну. В дверь постучали, и она сразу услышала нетерпеливый лай счастливчика, переходящий в радостное повизгивание. Эрин улыбнулась и именно в этот момент приняла решение, быстро и без сожалений, хотя это было, пожалуй, самое трудное решение в ее жизни. Время, проведенное в Техасе, научило ее кое-чему очень важному. «Быть сильной и делать то, что считаешь правильным». Слишком долго она пряталась за своими прошлыми неудачными отношениями. Эрин открыла дверь, и счастливчик тут же бросился к ней, и едва не сбив с ног. Эрин со смехом обняла его и нежно потрепала по загривку. Дэн вошел следом, неся в руках блюда с едой. Он прошел в кухню и поставил еду на стол. «Ужин прибыл», — объявил он. «Спасибо». Улыбнулась Эрин и закрыла входную дверь. «Пахнет изумительно!» «Это грудинка и кукурузное суфле со шпинатом, фирменное блюдо из стейкхауса Ханты Ко». «Самое время тебе его попробовать!» Он повернулся и поцеловал Эрин в щеку. «Хочу на следующей неделе сводить тебя в один из моих лучших ресторанов в Даласе. Поужинаем при свечах». Эрин поедет в Даллас уже завтра. Точнее, в аэропорт Далласа. Когда она приехала сюда, Уилл оставил ей билет обратно в Сиэтл с открытой датой. Но она не предполагала, что вернется домой без него и Фэй. «Давай поужинаем». Дэн начал накрывать на стол. «Я ужасно голодный. Не успел сегодня пообедать». «Конечно». Эрин совсем не хотела съесть, но ужин давал ей небольшую отсрочку в разговоре. Она достала из холодильника кувшин с холодным чаем, удивляясь про себя, как слаженно они с Дэном орудуют на кухне. Ей тяжело было думать, что это в последний раз. Они уселись за стол и разложили еду по тарелкам. Еда действительно восхитительно пахла, и Эрин попробовала всего понемножку. Дэн с удовольствием принялся за ужин, то и дело подкармливая счастливчика, караулившего у стола. «У меня есть печенье, хочешь?» – спросила Эрин. «Давай чуть попозже». Он откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. «Я так наелся, что даже думать не могу о десерте». «Конечно. Разжечь камин?» «Нет, не надо. Эрин просто не сможет сегодня сидеть рядом с ним перед камином». «Что происходит? Ты сегодня какая-то тихая. Давай перейдем в гостиную. Мне нужно тебе кое-что рассказать». Дэн встал из-за стола и взял ее за руку. Они прошли в гостиную и сели на диван. Счастливчик несколько раз покрутился на месте и удобно улегся на ковре. Дэн ждал, когда Эрин заговорит. Она больше не могла откладывать этот разговор, но все слова, которые она несколько раз за день прокрутила в голове, улетучились. «Я... э Меня вызвали на работу раньше, чем я предполагала. У женщины, которую я должна заменить, случились преждевременные роды. Боюсь, особого выбора у меня нет. Я нужна школе». Дэн медленно кивнул, внимательно глядя на Эрин. «Когда?» «Вылет завтра». «Завтра? Чёрт!» Он провёл ладони по лицу. «Так скоро?» «Да», — тихо сказала она. «Я сама не ожидала». «Я тоже. А они не могут подождать ещё несколько недель?» «Нет. Музыкального руководителя больше некем заменить. И поскольку меня наняли, я обязана выйти на замену. Дети готовились к зимнему концерту весь семестр. Я не могу их разочаровать». «Но можешь разочаровать меня?» «Я вообще никого не хочу разочаровывать, Дэн, но мы оба знали, что этот день в конце концов настанет. Просто я уезжаю раньше, чем мы ожидали. Я действительно не хочу уезжать». Она вообще не хотела от него уезжать никогда. Но сказать это вслух Эрин не могла. Как и то, что в ее сердце все еще теплилась надежда на голливудский финал. Она надеялась, что Дэн попросит ее остаться с ним навсегда. «Значит, вот как». В комнате вдруг стало невыносимо тихо, слышалось лишь мерное сопение собаки. Эрин тоже молчала, боясь произнести еще хоть слово. Несколько мгновений спустя Дэн наконец заговорил. «Эрин, работать, занимаясь любимым делом, большая редкость в жизни, и это отличная возможность для тебя. Как только я услышал, как ты играешь, то сразу понял, что музыка – неотъемлемая часть твоей жизни». Она кивнула, стараясь скрыть свои истинные чувства. Ей хотелось возразить, что она может учить музыки где угодно, не только в Сиэтле. Эрин решилась. Дэн должен был узнать о ее истинных чувствах, пусть даже она не произнесет три самых важных слова. Дэн, прошедший месяц был удивительным. Я хочу, чтобы ты знал, я никогда не относилась к времени, проведенному с тобой, как к пустому мимолетному роману. Ты для меня действительно много значишь. «Ты для меня тоже много значишь, милая». Он взял ее за руку и притянул к себе. Дэн поцеловал ее в губы, но для Эрин радость от поцелуя смешивалась с горечью расставания. Она любит его, хоть ей не хватило смелости в этом признаться. Эрин отстранилась. «Прости», прошептала она, с трудом сдерживая слезы. «Это тяжело». «Для меня тоже». «Позволь мне завтра отвезти тебя в аэропорт». «Нет» категорично сказала Эрин. Она просто не вынесет прилюдного прощания со слезами. Это как минимум унизительно. Но спасибо за предложение. Ты уверена? Абсолютно. Они еще долго сидели на диване и молчали. Дэн крепко держал ее в своих объятиях. «Я могу остаться подольше, если хочешь», прошептал ей на ухо Дэн. «Если только тебе не надо собирать вещи». Эрин не хотела, чтобы он уходил. Но она понимала, что чем больше времени они проведут вместе, тем труднее ей будет уехать. «Мне нужно еще кое-что сделать», — солгала она. «Тогда я лучше пойду». Коротко кивнув, Эрин посмотрела на Дэна, чтобы запечатлеть его в своей памяти именно таким, и постаралась не расплакаться. Скорее всего, она больше никогда не увидит его. Их пути расходятся, и у каждого начнется своя собственная жизнь как будто время, проведённое вместе, было лишь коротким эпизодом. Дэн встал с дивана, и из его груди вырвался глубокий вздох. У Эрин горло подступил комок. Он взял её за руку и пошёл к выходу. «Я буду скучать, милая», — сказал он, взглянув ей в глаза. «Дэн!» Голос её предательски дрогнул, и Дэн крепко обнял Эрин. Ее Техасис навсегда уходит из ее жизни, хотя это именно она уезжала. Он не попросил ее остаться, не сказал, что любит, и ей придется это как-то пережить. Он наклонился, чтобы поцеловать Эрин, и она ответила ему со всей своей тоской и любовью, надеясь, что он никогда не забудет этот миг. — Позвони мне, если передумаешь насчет аэропорта, — тихо сказал он. — Хорошо, но я не передумаю. — Хорошей дороги, милая. Он вышел в холодный осенний вечер, счастливчик следовал за ним по пятам по тропинке, ведущей от дома к машине. На полпути Дэн остановился, низко опустив голову, и стоял так несколько секунд. Эрин замерла. Потом он тяжело вздохнул, поднял голову и снова зашагал к своей машине. Ее надежды окончательно умерли, когда Дэн открыл дверь машины, посмотрел на нее и махнул рукой на прощание. Эрин махнула ему в ответ, последний раз улыбнувшись Дэну сквозь подступавшие слезы. Все кончено. Эрин закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Как ни странно, слез не было. Но у нее для этого вся ночь впереди. А сейчас у нее есть еще одно очень важное дело. Эрин взяла свой телефон и набрала номер подруги, но звонок был переадресован на голосовую почту. Наверное, она должна была рассказать Челси о своих планах чуть раньше, но сначала она хотела рассказать все Дэну. Челси, привет, это Эрин. Перезвони мне, как только сможешь. Я должна тебе кое-что рассказать. Эрин решила, что завтра утром непременно заедет к Челси, чтобы попрощаться. Это было ее последнее важное, но очень трудное и болезненное дело в Техасе. А потом она сядет в самолет и полетит в Сиэтл.